Седьмое. Сучёв Ракуса вместо себя прислал капитана Дремлюгу, который и встретился Мышецкому первым в это прохладное утро. «Ваше сиятельство, вы на меня не сердитесь?» «Милостивый государь, впредь извольте не забываться». Они прошли через тюремный садик. Сергей Яковлевич захватил из дома две сигары, и одну из них протянул капитану. Дремлюга с наслаждением закурил, сделал с я д о в е р ч у «Князь?» — спросил он в к р а т ч и н е кажется ли вам, что политическая ситуация в губернии складывается в нежелательном соотношении?» «Я не думал об этом. И ситуация зависит не от нас. Ее диктуют условия действительности. Будем полагаться на опыт и разумность а р е с т и д а к а р п о в и ч Дремлюга ответил так. «Вот и напрасно. Полковник, при всем моем уважении к нему, Все-таки человек опасный. Он осекся и под взглядом Мышецкого закончил. Либерал! А надо бы вот так! И пальцы жандарма медленно стянулись в жесткую пястку. Не разжимать! Закончил дремлюга. Мышецкий сказал с язвой. Надеюсь, вы не будете возражать, если ваше высокое мнение я передам а р е с т и д у к а р п ч у «Ну зачем же так сразу?» — смутился Дремлюга. а р е с т и д у к а р п ч у это может показаться неприятным». «Вот и я так думаю». «Ладно, кстати, где это ваше дитя природы?» Палача только что разбудили. Это был огромный мужик лет сорока пяти, костистый, худой, с явными признаками нездоровья, точившего его изнутри. В камере его было настоящее свинство — Портянки в перемешку с бутылками, гитара закрывала на столе разбросанные объедки. «Шампу задайте!» — потребовал Шурк. «Душа горит!» «Дело сделай!» — ответил дремлюга. «Потом хоть лопни, красавец!» «Жмоты!» — огрызнулся Шуркой, натянул красную рубаху. Сергей я к о в и ч сразу же вспомнил императора в Монплезире, Его величество тоже был тогда в красной рубахе, только не в ситцевой, а в шелковой. «Шевелись, Шурка!» — торопил плача дремлюга. «Мы тебе и билет обратный купили. Хватит уже. Попил на наш счет!» Шурка втиснул ногу в сапог, тонко заскулил. л «Э, э э мозоли проклятые! Житья моего не стало!» Пришел заспанный ч и к а л и н и За ним плелся представитель прокурорского надзора с портфелем под локтем. «День добрый, ваше с е й т с т в о «Да что вы, Бруно Иванович!» — огорчился Мышицкий. «Какой ж он, к черту, добрый!» «Так, говорится, а уж какой он будет — не наше дело!» Шурка начал просить об яичнице с колбасой. Дремлюга схватил плача за шкирку и выставил прочь из камеры. ы н и к а б е н с я Ты не барин!» «И натощак повесишь!» Палач лениво цыкнул плевком в угол. «Ладно-кась, шиш вот теперьча к вам приеду. Пошли уж!» Смотритель ш е с т а к о в закричал ему в спину. «Гроб! Гроб-то прихвати душегуб!» «А что я вам, лакей?» — усмехнулся палач. «Сами таскайте. Я человек казенный, меня беречь надо бно». На. Два стражника с м а т ю г а м и взвалили на себя гробовину, наскоро сколоченную из плохо оструганных досок. Впереди них, отломив по дороге ветку черемухи, вышагивал сам шурк чесноков лакированных сапогах со скрипом на московском ранту. «Пошли и мы, господа», — предложил ч и к а л и н Все стали креститься и тронулись в конец двора, где стояла, слезясь смолою, с в е ж е с б и т а я висельца. Сергей я к о в и ч поймал себя на том, что страха не ощущает. Обыкновенное, как всегда, утро. Скрипят по улицам водовозы. От реки деловито гудит п р о х о д «Только бы поскорее!» — думал он. «Ведут!» — сказал Дремлюга, подняв перчатку. В конце двора с другой стороны его показался священник, на плече которого почти повис приговоренный к смерти. Священник что-то быстро-быстро говорил юноше на ухо, а тот кивал г о л о в о й словно соглашаясь. На преступнике была та же куртка семинариста, в которой он и был схвачен при экспроприации в банке. Мышецкий заметил, что одна нога Никитянка была отставлена вперед и не гнулась. «Били», — подумал Мышецкий, поворачиваясь к дремлюге, который поспешно докуривал сигару. «Капитан, а что у него с ногой?» «Да не знаю», — увильнул тот. Сергей Яковлевич подошел к полицейскому врачу. «Запротоколируйте, что казненный был повешен с сильно поврежденной ногой». «Зачем это вам, ваше с е л ь с т в о Ему все равно». «Ему все равно, но мне-то не все равно». Священник подвел н и к и т е н к о к виселице. Шурка взял семинариста за локоть, как ребенка, и с неожиданной силой поставил его на помост эшафота. «Опля!» — сказал он и г р а о в и ч Никитенко осмотрелся с высоты, задержав свой взгляд на Мышецком. Очевидно, он подсознательно вспомнил его. Сергей я к о в и ч подошел к нему и спросил. «Что у вас с ногою?» «Это безразлично», — ответил семинарист. т Сзади мгновенно вырос дремлюга. «Ваше с в д т с т в о И жандарм отвел Мышетского в сторону. «Не будем портить ему последние минуты. Обычно в подобные моменты преступник любит заглянуть внутрь себя. Священник это еще к у д а н и шло». Все замолкли. Началось чтение приговора. Налетел с реки ветер и качнул над забором черемуху. Вспорхнула п т и ц Никитенко долго следил за ее полетом, пока она не растаяла в синеве неба. Представитель прокурорского надзора шагнул к эшафоту. «Что вы имеете сказать перед смертью?» — спросил он. Никитенко молчал. Шурка тронул его за плечо. «Ну скажи, сладкий...» Никитенко снова обвел глазами людей, столпившихся вокруг, и опять задержал свой взгляд на Мышецком. С издевкой он сказал ему по-латыни «Аве цезарь, моритуре те салютант». Мышецкий вздрогнул и пожал плечами. «Дзюрелекс, седлекс», — оправдался он. Снова подскочил дремлюга. «Это Покаковский, ваше сиятельство. Что он сказал?» «А вы что сказали?» Врать было нечего, и Сергей Яковлевич перевел жандарму с латыни на русский. Примечание. Никитенко обратился к м а ш е ц к о м у с приветствием римских гладиаторов перед боем. «Да здравствует Цезарь! Идущий на смерть приветствует тебя!» На что Мышецкий ответил ему «Закон суров, но это есть закон». Конец примечания. Дремлюга, очевидно, усомнился. «Еще раз!» — выкрикнул он. «Ваше последнее слово!» н и к и т е н к о вдруг плюнул на него с высоты ш а ф о т а «Не крутись ты здесь, падаль!» Прокурор из надзора повернулся к секретарю. «Милейший, занесите в протокол, что казнимый не выразил перед смертью никаких пожеланий и оставил последнее слово за собой». «Я приду за ним!» — крикнул Никитенко. «Я приду за своим последним словом!» Мышецкий глянул сбоку на ч е к а л е н и Полицмейстер стоял серый, как тюремный забор, его пошатывало. Шурка сделал петлю пошире. «Сладкий мой!» — сказал он. «Ты ворончок-то сыми, так тебе поспособнее будет». — Кончай измываться, — сказал ч и к о л и н и Вешай. Шурка связал руки семинариста, качнул доску. — Оп-ля! — произнес он. Со скрипом натянулась веревка, хрустнула поперечно висельце. Никитенко повис и два раза перевернулся вокруг, дрыгнув поочередно ногами, словно отталкиваясь левой, правой. — Смири! — велел дремлюга. — Не видишь, что ли? шурка обхватил ноги висельника и потянул его вниз тот перестал дергаться задрал лицо кверху на черемуху снова уселась птица запела в душных благоханных у зарослях отметьте время распорядился дремлюга прокурор из надзора щелкнул крышкой часов 5 часов 27 минут в протокол отмечаю бойко ответил писарь Бруно Иванович ч и к а л и н и озлобясь, саданул палача по ногам концом з а д р н н ы х от пояса ножен. — Да отпусти его, клещ худой! Что ты его обнимаешь? — Нельзя-с, — ответил Шурк с улыбкой. — Они еще доходят. — Врача! — позвал дремлюга. Мелкими шажками приблизился врач. Мышецкий задержал его перед висельцей. — Так не забудьте записать о повреждении ноги. Он подхватил ч и к а л и н и за рукав и повлек к выходу. «Идите, Бруно Иванович, долг исполнен!» ч и к а л и н и через плечо свое еще долго кричал плачу. «Да отпусти ты его, слышишь? Отпусти!» На выходе со двора полицмейстер метнулся за угол, и его тут же жестоко вырвало. Он вернулся обратно, жалкий и растрепанный. «Не могу я!» — признался он, страдая. «Эх, Бруно Иванович, как же вы оказались в полиции?» Сергей я к о в и ч подсадил его, расслабшего, в коляску. «Садить! Совсем раскисли!» Лошади тронули легкой рысью. «Да я же рассказывал. Был я в Липске. Хороший, доложу я вам городок. Обыватели — чистое золото!» Мышецкий почти не слушал. Он был поражен, что убийство человека не произвело на него должного впечатления. Это открытие было для него отчасти неприятно. Страдания Чиколини казались естественнее для здорового человека. Впрочем, оправдывал он себя, здесь виновно мое воспитание в буквенном духе исполнения законности. «Хороший городок, — говорить, — переспросил он, «Куда тут нашему Уринску?»